Слушаюсь, нисходительно улыбаясь, благо он не может видеть мои улыбки. Магия, длившаяся во время его рассказа, ослабела, и я уже снова не очень-то верю, что этому говоруну девяносто девять лет. И это было бы еще ладно, но не выдумал ли он и про золото? Ты недоверчиво улыбаешься, я знаю. Иван Иванович тоже улыбается, кажется, я его забавляю. ничего я научу тебя как стать из маленькой тигрицы большой и оставаться ею много много лет если ты конечно захочешь учиться а как можно этому научиться как в школе слушая учителя и делая домашние задания чем прилежней будешь учиться тем быстрее лучше все усвоишь ведь я только объясню тебе упражнения как телу и духу увеличивать и долго сохранять силу но сможешь ли ты эту науку усвоить и насколько хорошо ею воспользуешься зависит только от тебя и учти пожалуйста что сам я не лучший образец правильно сохраненного жизни света, потому что я не настоящий даос прошедший полный курс обучения я почти до всего доходил своим рассудкам, а это одновременно хорошо и плохо ибо с одной стороны развивает ум и позволяет придумывать новое, но с другой вынуждает тратить много времени на открытия которые давно уже кем то сделаны что за упражнение перебиваю его я философствование мне не интересно а вот если иван иванович действительно владеет какими то даукими практиками это может оказаться любопытным я много читал о невероятных способностях которые развивают в себе горные отшельники и просветленные старцы суть их проста начинает объяснять иван иванович как просты все основные вещи потому что сложными бывают только необязательные второстепенности Слушай внимательно безтолочь, что ты пялишься в окно, потом будешь жалеть, что половины не запомнила. Если хочешь жить долго, сохраняя внутреннюю силу, нужно научиться управлять своим кровотоком, ибо с ним по телу круговращается жизни свет, И потребность в нем не одинаково. Она меняется в зависимости от того, что ты делаешь в данный миг. мыслишь, бежишь, работаешь любишь или спишь поэтому движение крови нужно ускорять или замедлять направлять в некий участок тела или наоборот выводить оттуда например если ты раннен и хочешь остановить кровотечение или требуется унять острую боль он вдруг делает паузу вытягивает руку и с удивительной для слепца точностью щелкает меня по кончику носа «Но ты слушаешь про жизнь и свет без интереса, поэтому я про него сейчас говорить не стану. И в любом случае ты еще слишком молода, чтобы это понять. Тебе придется подождать осени». «Я вздрагиваю. Не тогда, а сейчас». Сандра слов про осень не поняла. Сочла очередной восточной цветистостью. Но я-то знаю, что он имел в виду. Поэтому делай упражнения, которым я тебя научу. И ни о чём не задумывайся. Лишь бы только они вошли у тебя в привычку и стали естественной частью твоего дня. А к учёбе можем приступить прямо сейчас. И если всю долгую дорогу через леса и горы до реки Махэ, а потом обратно ты тоже будешь упражняться, то, я думаю, для основы этого хватит, и дальше ты сможешь двигаться сама. Я готова. мне записывать я потянулась за блокнотом но иван иванович меня остановил знаешь из за того что в юности я не любил учиться а потом ослеп я не прочитал за всю жизнь ни одной книги и от этого не привык полагаться на письменное слово если ты один раз понял суть потом уже не забудешь она сама запишется вот здесь он показал себе на голову интересно Сандра о строении мозга имела самое смутное представление и не обратила внимания, куда именно ткнул своим сухим пальцем Иван Иванович. «Но я-то теперь вижу, он показал не просто на голову, а на височные доли, ответственные за накопление памяти». «Так что довольна, если ты усвоишь главное». кровьь тебе должна перекатываться подобно океанским приливом и отливом что повинуются силе луны а луной будет твой мозг Это он станет решать, какой части тела сейчас требуется приток крови. Сслухху, если ты прислушиваешься зрению, если вглядываешься вдаль сердцу, если нужно убыстрить движение, а со временем можно и усиливать либо ослаблять даже собственные чувства. если, конечно, ты захочешь ими управлять, потому что человек, хорошо владеющий своими чувствами, избавляется от душевной муки, но зато и лишает себя радости».